Глава 19. Мы сидели в этой маленькой уютной комнате, я крутил головой по сторонам. Подушки под спиной удобные, симпатичный столик с витыми ножками, чистой расписной скатертью, свежие фрукты, магический светильник. Вся обстановка говорила о том, что место здесь действительно только для избранных. Велигор разлил медовуху по стаканам из толстого стекла, на каждом из которых на одной из сторон был отлит змей, кусающий себя за хвост. Один подвинул мне, другой — Святозару. Сам взял свой, отхлебнул, довольно прищурился. — Добрый мед, — сказал он, — здесь такого редко найдешь. Ну, за знакомство. Он сделал несколько больших глотков по половине в стакан. Я пригубил из своего. Напиток был слишком сладким на мой вкус. Велигор смотрел на меня с явным интересом. — Слышал, Чернобог тебе силу дал, а ты ее на добрые дела отратишь. Большая редкость по нынешним временам. А то, что беспризорников пристраиваешь, мое почтение, и до нас уже об этом слухи доходят. — Ну, не то, что прям вот силу, — пожал плечами я, — но отметил, да. — Скромничаешь, — Велегор кивнул, снова отхлебнув медовухи. — Ладно, давай тогда за удачу. Старики выпили, я смачил губы, отодвинул стакан, налил себе из заварника густого темного отвара. — А ты все так же совмещаешь? — спросил Светозар, отодвигая пустую кружку. — Должность начальника стражи и помощника воеводы. Велигор усмехнулся и потер ладонью свой шрам. — Немного не так, старина. Я больше никакой никому не помощник. Я сам теперь воевода, с тех пор, как старого не стало. Светозар закашлялся и посмотрел на Велигора с удивлением. — Воевода? А старый что, помер? Велигор помрачнел лицом, отставил кружку. — но технически, да. Фактически, помер раньше времени. То есть, убили его. Светозар перестал жевать и замер. Я тоже насторожился. — Вот как! Старый воин отложил кусок хлеба. — Это неожиданно. Но с повышением тебя. Что ж за дела у вас тут творятся? Велигор тяжело вздохнул и потер переносицу. — Даже не знаю, с какой стороны начать, — сказал он. Ты ж помнишь, я тебе письмо присылал, там уже рассказывал кое-что. — Как не помнить? Конечно, помню. — Светозар подался вперед. — Но там больше намеки были, предупреждения. — Ну ладно, слушайте. Резкое ухудшение, на самом деле, началось совсем недавно, уже после моего письма. — И вот с чего? — кивнул Велигор. Старый патриарх рода Змеи, когда решил, что хватит уже место греть, передал бразды правления Белоградом сыну своему, Владиславу. Тот молодой был, конечно, горячий, но очень умный и справедливый. Взялся он город в порядок приводить. И, надо признать, многое сделал. Помнишь, как у нас тут раньше было в твой прошлый приезд? Грязь под ногами, торг небольшой, морды разбойничай кругом. «Был такое?» — Светозар кивнул. Так вот, Владислав резко взялся, вложил родовых денег, многое переделал. Некоторые дороги замостил заново, тротуары эти самые сделал на центральной улице — торг новый организовал, чтоб каждый знал свое место, стражу крепкую усилил, в общем, порядок навел. Город прямо на глазах расцвел, я тебе скажу. Купцы потянулись, ремесленники, народ стал довольный. Все думали, золотой век начинается, но вышло все по-другому. Велигор замолчал, налил себе еще медовухи, выпил залпом и замолчал, глядя в стакан. — А что случилось? — просил я, не выдержав паузы. «Разлучилось то, что не всем это пришлось по нраву», — велигор посмотрел на меня своим единственным глазом. «Ты же наверняка знаешь по Северграду, Лютаер. Радович у них же как заведено. Они привыкли, что все для них, что они тут главные, что это город для них, а не они для города. А Владислав начал порядок заворачивать так, что и Радовичам пришлось подчиняться общим правилам. Кому же это понравится?» никто кто недоволен был?» — спросил Святозар. «В лодырь!» Велигор выдохнул это имя как ругательство. «Двоюродный дядька Владислава. Старше его, злее и амбициознее. Он, говорят, всегда считал, что именно ему власть должна достаться. А тут какой-то молокосос, сынок-патриарха, все по-своему метет». «И что он сделал?» «А вот что!» Велигор понизил голос, хотя мы так были одни. «В одну ночь, Святозар, в самую обычную темную ночь он поднял бунт. Причем не просто стихийно, а все хорошо продумал. Подкупил часть стражей за охрану патриарха, тех, что победнее. Нашел, короче, слабое звено. Собрал своих людей, и ворвались они на этаж патриарха. Я сделал глоток терпкого напитка и удивился, не почувствовав привычного вкуса трав. Судя по всему, это был настоящий черный чай без примесей и добавок. Владислава убили первым, прямо в своей постели, продолжил Велигор. Потом старого патриарх его отца, потом дядьёв, его братьёв, сватьёв, короче, всех, кто под руку попался. И не только мужиков. Баб, детей всех пустили под нож, чтобы их крови родной вообще не осталось, чтобы никто не мог потом претендовать на трон. Светозар побелел лицом. — Да как ж так? — прошептал он. — Они ж все одного рода, почитая родня, пусть и не самая близкая. — Какие свои? — Велигор горько усмехнулся. В лодырь он сам теперь себе свой, остальные только помеха. А утром, как взошло солнце, он за тех взялся, кто семье патриарх сочувствовал. те кто при нем должности имел, и при старом, и при новом, и кто их поддерживал. Всех извел под корень. Род змея, почитай, наполовину уменьшился за две ночи. Мы молчали. Я смотрел на фиолетовые виноградины на столе, но есть совершенно расхотелось. «А стража?» — спросил Светозар. «А ты?» «А что я?» — велигор развел руками. «Я узнал, когда уже рассвело. Влодырь к утру всю башню контролировал, городские ворота тоже. Голову биенных приказал насадить на коле и выставить вдоль дороги к родовой башне. Моих людей, кто отказался к нему примкнуть, перерезали. Я сам чудом уцелел. Меня один из его людей прикрыл, старый должник. Сказал, что я свой, что завсегда завлодырь. Пришлось присягнуть, чтобы голову сохранить». А потом, когда старый воевода погиб, меня на его место поставили, чтобы своими, значит, доверенными людьми себя окружить. «И как ты теперь себя чувствуешь?» — спросил я его прямо. Велигор посмотрел на меня долгим взглядом. «Паршиво! Но чтоб ты понимал, я служу горду, Лютаяр. городу и людям. А в лодырь...» — он махнул рукой. «Ты думаешь, я один такой? Многие присягнули, кто уцелел, потому что выбора не было. А теперь вот решаем, кому как дальше жить». «А что с ним самим?» — спросил Светозар. «Чем он теперь занят?» Велигор поморщился. «Говорят, кровь пил своих жертв. Я сам не видел, но люди рассказывают. С той ночи он как будто переменился. Раньше хитрый был, расчетливый. А теперь...» Он покрутил пальцем у виска. «С ним страшно рядом находиться. Глаза бешеные, красные. Говорит с кем-то, но рядом нет никого. Иногда кричит по ночам что-то. Страж слышит. Есть мнение, что он и правда умом повредился». То ли от крови этой, то ли от того, что он натворил, то ли еще от чего. «И нет способа его остановить?» — спросил я. Велегор усмехнулся, но усмешка вышла невеселой. «А кто сможет? Ну ладно, допустим, в башню попадешь как-нибудь. Но с ним самим еще справиться надо будет. Он маг сильный, говорят, после всех этих событий еще сильнее стал. Радович, которые остались, они боятся до дрожи. Кто поумнее молчат в тряпочку, кто поглупее поддакивают. — А народ? Народу, в общем-то, все равно, кто наверху, лишь бы порядок был. А порядок в лодырь держит. Жестко, кроваво, но держит. Бандиты притихли, купцы знают, если обманешь, сразу пожалеешь. Так что город живет, торгует, даже богатеет. Только вот... Он не договорил, махнул рукой и налил себе еще. — Такие у нас дела, если не углубляться, — закончил Велигор, откинувшись и поправив под спиной подушку а только потом довольно крякнул и продолжил. «Ну, старина, что мы все про наши беды да про мои дела? Теперь ты давай рассказывай, как жена твоя, Добромира, как дети!» Светозар расплылся в улыбке, хотя я видел, белоградские новости засели в нем занозой. «Да что жена?» — махнул он рукой, но довольно. «Жена как жена, ворчит по утрам, пироги печет по праздникам. Жива, здорова. Ты, кстати, сам у нее спросить сможешь. Она тоже здесь приехала с нами». «Ого!» — Велегор оживился. «И Добромира тут? А по какому случаю всем домом снялись?» «А пот Велегора самый, что ни на есть радостный», — Светозар даже приосанился. «Свадьба у нас, дочь замуж выдаем, вот так!» Велегор присвистнул в чувствах и хлопнул ладонью по столу. «Сподобился-таки Тихомир!» — засмеялся он. «А я уж думал, так и будет век бобылем ходить. Он же ко мне приходил прошлой осенью и все выспрашивал». Как там в Северграде, какие люди, что там, да как. Я тогда еще подумал, зачем ему все это знать, а он, оказывается, невест присматривал. — Он самый, — кивнул Святозар довольно. — Дочка моя Маришка за него идет. — не против, — прищурился Велигор. — А то, — Святозар аж грудью вперед подался, — все по любви и согласию. — Ну и славно, — широко улыбнулся Велигор. — А где остановились-то, на постоялом? — Нет, в доме купца Владимира. — ответил Святозар. — Он нам разрешил пожить, пока дела свои решаем. Велигор поперхнул с медовухой, закашлялся, вытер губы рукавом, посмотрел на Святозара с уважением. — Самого Владимира? Ого! Ну вы Северградский! С такими знакомствами вам тут никакая помощь не нужна! — А что он за человек вообще? — спросил я, воспользовавшись паузой. Мы с ним не очень близко знакомы. Велигор покрутил головой, усмехнулся. «Я бы сказал «уважаемый человек», однако слово «уважаемый» тут не подходит, лютояр. Владимир — один из самых состоятельных торговцев в Белограде. У него крупные лавки в трех городах, склады у реки, свои обозы в дальние страны ходят. А вот как у него с нынешним патриархом срастется — это отдельный вопрос». «А что там не так?» — насторожился светозар «Да все», — Велегор понизил голос. «Владимир при старом патриархе советником от купцов был». «Сыну его, Владиславу, тоже рекомендации дельные давал, а с Влодорем...» «Сам понимаешь, не всякому такие люди будут нужны. Умные, с весом в обществе со своим мнением. Влодорь таких не жалует». Светозар нахмурился. «Эй, слышал он, дом продавать собрался, видимо, поэтому...» Велегор усмехнулся, но как-то криво, без веселья. «Да, ты прав. Думаю, уехать хочет отсюда», — сказал он негромко. «И правильно делает». На его месте так поступил бы каждый здравомыслящий человек. Кто знает, что это у безумца на уме? Надоест родовича резать, за крупных торговцев возьмется, с него станется». «А что, были уже такие случаи?» — поинтересовался я. «Ну как сказать?» — Велигор горько усмехнулся. «Он знает, что делает? Все закрома убиенных себе в башню перетаскивает, все под себя гребет. Говорит, что это теперь общее, родовое, а по факту и уличное». Торговцев пока не трогают потому что с них налоги идут. Но если Владимир уедет, то всем сигнал будет. Многие задумаются. Светозар покачал головой. Ну так, похоже, не такой уж он и безумный, просто жадный до власти и денег. Не без этого. Велигор стукнул кулаком по столу. но ну, так одно другому и не мешает. У него теперь знаешь, сколько добра. Весь род змея в его руках. Он теперь богаче, чем старый патриарх был. Мы помолчали. Я думал о том, что в Северграде при всей его простоте таких историй не случалось. Или пока не случалось. — Да ладно! — Велегор вдруг махнул рукой, разгоняя мрачные мысли. — Что мы все о нем да о нем? Фу, только настроение портить. Ты лучше скажи, когда свадьба-то? Светозар просветлел лицом. — В субботу? Через четыре дня, значит? — О, это хорошо! — Велегор довольно потер руки а то я уж думал завтра-послезавтра, у меня дел по горло, а тут и подготовиться можно. — Да, кстати, приглашаю тебя дружи, — Светозар кивнул важно. — Как старого побратима, придешь? — А то! — Велегор аж крякнул от удовольствия. — Благодарствую, старина, обязательно приду. Четыре дня, значит. Ну, есть время подарок справить и мундир парадный почистить. Он откинулся на лавку, довольно жмурясь. — Отель у Таяр, — обратился он ко мне. «Тоже на свадьбе будешь или по делам своим?» «Буду», — усмехнулся я. «Куда же я денусь? Надо же за Светозаром присматривать». «Это правильно», — кивнул Велигор. «Значит, в субботу увидимся. А до того, если что надо будет, обращайся. Я же теперь тут главный по городскому порядку». Он поднял свой стакан. «Ну, за встреч что ли? Да за Маришка с чтоб жиль долго да счастливо». Велигор довольно похлопал себя по животу. Закуска явно попала в нужное место. «Слушай, Светозар», — спросил он после недолгого молчания, — «а место для свадьбы уже нашли? Где гулять будете?» Светозар, переглянувшись со мной, почесал в затылке. «Да как тебе сказать, я, если честно, даже не знаю. наверно нужно тихомир спросить. Он же жених, ему и решать, где гостей принимать». «Это ты правильно говоришь», — кивнул Велигор. «Но ты у него уточни, и, если что, у меня есть одно помещение на примете». — Рассказывай, — заинтересовался Светозар. — Ну так вот, — Велигор подался вперед и понизил голос до доверительного. — харчевни есть у моего знакомца. Она не самая богатая, но зал там большой, светлый, кормит отлично. А хозяин, Панкрат, мне многим обязан. Если попрошу, прим как родных и цену сбавит, а то и вовсе бесплатно сделает. — Ого, — удивился Светозар. — Чем же он тебе так обязан? — Да жизнью, — коротко ответил Велигор. Лет пять назад, когда я еще сотником ходил, на него лихие люди напали. А босс его хотели взять, а он с сынишкой малым ехал. Я с патрулем мим проезжал, но ну и вмешался. Троих сам положил, остальных мои парни достали. Он с тех пор считает, что я ему и сынишке его жизнь спас. — дел хорошее, — одобрительно кивнул Светозар. — Тогда, конечно, спрошу жениха. Думаю, не откажется, если место хорошее и недорого. — Вот и славно! — Велигор довольно потер руки. «Ты узнай, завтра мне скажи. Я, Панкрат, предупрежу, чтоб готовился». «Добро», — кивнул Святозар, — «так и сделаем». Велигор резко повернулся ко мне, прищурился своим единственным глазом. «А что, Лютаяр, примешь меня в Северграде, если что?» Я даже опешил слегка от такого поворота разговора. «Северград, Велигор, — это не мой собственный город», — начал я осторожно. «Но приезжай, конечно. Люди хорошие всегда нужны». Жилье найдем, к делу пристроим, если сам захочешь. Всем, чем сможем, поможем. Велегор усмехнулся и покачал головой. — Да ладно тебе, Лютаяр, не прибедняйся, я же не вчера родился. Не раз уже слышал, что ты в Северграде многие вопросы решаешь и силы немало имеешь. И братство Чернобогова, и школ для беспризорников, и ресторация та, про которую вся округа гудит. Так что не надо мне про не мой город, все там твое, если уж по правде говорить. Я скромно улыбнулся, развел руками. Что тут скажешь? Возможно, он самый малый в чем-то прав. Светозар, насторожившись, посмотрел на старого друга очень внимательно. — А что, велигор ты это сейчас серьезно решил к нам переехать? — А ты будешь против? — прищурился тот. — Да ты что? — Светозарош руками всплеснул. — Я только за. Ты приезжай, у меня и будешь жить. Места для тебя хватит. Вместе и старость встречать будем, как когда-то в молодости мечтали. Велигор расцвел в улыбке, подмигнул мне. — Ну вот и договорились. Хм, Лютаяр, слыхал? Уже почти жилье есть. — Слышал, — кивнул я. — Только вот интересно мне, Велигор, насколько основательно ты все продумал. человек ты здесь уважаемый, должность высокая, почет. Воевода махнул рукой, лицо его помрачнело. — Эх, Лютаяр, почет почетом, а голова моя мне нравится. Не только потому, что я в нее ем, но надолго ли она задержится на моих плечах? Не хочу я вот этого всего больше, понимаешь? Старый я для этой суеты, для всех этих игр в верности и предательства. Сегодня они меня воеводы назначили, потому что я ему удобен, потому что меня город знает и уважает. А завтра что? Завтра в лодырь решит, что я слишком много знаю, или слишком много умею, или слишком много людей ко мне прислушиваются, и все. Голову мою одноглазую на кол насадит, и никто даже слова в защиту не скажет. А если и скажут, то шепотом и в подушку. «Все так плохо?» — спросил Светозар. Велигор посмотрел на него долгим взглядом, потом усмехнулся криво. «Все так непредсказуемо, старина. Вот в чем беда. При старом патриархии, при Владиславе было понятно, чего ждать. Были правила, был порядок, были законы на худой конец, которых все придерживаете. А теперь закон этот один — слово в лодыре. А он сегодня слово дал, а завтра его назад забрал. Сегодня ты друг, завтра уже главный враг рода. Ничего нынче не угадаешь». Светозар слушал молча, лицо его было серьезным, даже суровым. «Когда ждать, друже?» — спросил он негромко. Велигор перевел на него взгляд, и в этом взгляде смешались и усталость, и надежда, и какая-то щемящая тоска. «А вот как назад соберетесь, так вместе поедем», — сказал он просто. «Если, конечно, за эти дни меня не того». Он провел ребром ладони по горлу. типа он тебе на язык», — рявкнул Светозар. Не смей даже думать, доживёшь до ста лет, да что там, ещё меня переживёшь. Велигор расхохотался, но смех вышел каким-то невесёлым. «Ну — Ну-ну, — сказал он, — посмотрим. А пока давайте-ка ещё по одной за встречу, за свадьбу, за то, что всё хорошо было. Он хлопнул в ладоши и в комнату снова забежал смуглый паренёк. — Неси мелок ещё, кувшин, — распорядился Велигор. — Да погорячее чего-нибудь из мяса о том мы тут все разговоры разговариваем, и желудки наши требуют своего. Паренек кивнул и исчез. Мы остались сидеть в теплом свете магических светильников, а я думал о том, как же все-таки хрупок этот мир.